Глава 28. Свидетели из преисподней Три судебных исполнителя сопровождали Макса Мермельстейна в зал судебных заседаний штата Луизиана. Ему, государственному осведомителю, предстояло выступить свидетелем по делу об убийстве Беррисила. Полицейские не отходили от Мермельстейна ни на шаг и не сводили глаз с публики, хотя всех присутствующих проверяли специальными приборами, нет ли оружия. В свои сорок три года полноватый Мермалстайн походил на английского профессора, который совершенно перестал заботиться о своей внешности: седые длинные волосы, седая борода, пестрая неподходящей расцветки одежда, ярко-голубая спортивная куртка, кричащая рубашка. Галстука у Мермалстайна не было. Сидя на свидетельской скамье в центре зала, он принял из рук прокурора Примилы Бёрнс автомат Мак-10 без патронов. Мистер Мермельстайн, будьте любезны взглянуть на эти два предмета, вещественные доказательства государственного обвинения под номерами 14 и 15, попросила прокурор Бёрнс. Под номером 14 значился маг-10, под номером 15 глушитель. Вы когда-нибудь видели эти предметы? Видел, ответил Мермельстайн. Он начал рассказывать. Трое обвиняемых и их защитники глядели на него не отрываясь. Карлос Оранго Кумбамба был в очках с толстыми стеклами и в свитере цвета морской волны. На Макса он уставился из-под лобья, ни один мускул не дрогнул на его лице. Бернардо Васкес в коричневом свитере порой озирался, не в силах постичь подноготный этого грандиозного спектакля. Луис Карлос Кинтера Крус Непосредственно обвиняемый в убийстве был в очках и в респектабельном сером пиджаке. Английского он не знал. Переводчик на шептывал ему на ухо. Прембернс попросила каждого из двенадцати присяжных взять в руки мак-10, чтобы почувствовать холодноватую тяжесть этого неумолимого бездушного убийцы. Свыше полуметра в длину он весил три с половиной килограмма. Самодельный глушитель занимал более половины длины, почти тридцать сантиметров. Прокурор Бернс попросил Мермалстейна рассказать присяжным, при каких обстоятельствах он увидел эти предметы впервые. Их принесли ко мне домой, не то в апреле, не то в мае 1984 года, ответил Мермалстейн. Кто принес? Уточнила премьер Бернс. Рафаэль Кардона. Почему у него при себе было оружие? Он сказал, что хочет его испробовать. Суд над убийцами Берри Сила начался 6 апреля 1987 года. После убийства минуло больше года. Трех участников ударной группы Кумбамбо, Кинтера, Круза и Васкиса обвинили в тяжчайшем преступлении, и прокурор настаивала на смертном приговоре. Им грозил электрический стул в тюрьме города Ангола, штат Луизиана. Против четвертого члена ударной группы обвинения выдвигались не столь серьезные и допрашивали его отдельно. Чтобы посадить на скамью подсудимых прочих подозреваемых, недоставало улик. Их просто депортировали в Колумбию. Суд начался в Баттон-Руш, но там не удалось найти нужное количество непредвзятых присяжных. Слишком хорошо знали здесь Берри Сила, причем далеко не с лучшей стороны. Пришлось перенести суд. Почти на 300 километров к западу, в Лейк Чарльз. Этот город с нефтеперерабатывающими предприятиями стоит на самой границе с Техасом. Прэмбернс беспокоил состав суда присяжных: десять женщин и всего двое мужчин. Смертного приговора от мужчин добиться куда легче. Женщины все же мягкосердечней. Впрочем, сама Прэмилла Бернс вела обвинение твердо и Риана. За свою двенадцатилетнюю прокурорскую карьеру из ста дел она проиграла всего лишь три. И присяжные всегда соглашались с этой миниатюрной темпераментной брюнеткой, когда она требовала смертного приговора. Защитники прозвали ее Черная вдова. Примиле Бернс поручили ведение дела на следующий день после убийства Сила. О медальйинском картеле она прежде не слыхала, но распутывая этот сложный клубок, осознала, сколь велика власть картеля, сколь длинны его руки, и желание покарать преступников поглотило ее безраздельно. С самого начала судебных слушаний защита принялась всячески выпячивать двойственную макиавеллианскую натуру сила. Этот человек был слишком сложен. заявил главный защитник, адвокат из Майами, Ричард Шарпстайн. Он был многолик, многогранен, нельзя описывать его характер лишь черной и белой краской. Адлер Берри Силл занимался контрабандой наркотиков. Он был рыцарем фортуны, он продавался за ее улыбку и искал во всем лишь личной, собственной выгоды. Он не ведал прямых честных путей. Он сам всадил себе в голову эти пули. Он сам виноват в собственной смерти. Свидетельские показания Макса Мермельстайна разбили все доводы защиты в пух и прах. Во-первых, он определил четкую связь между Мак-10 и картелем. Кроме того, он опознал Кумбамбу, Шарпстайна и Скожелез вон, чтобы дискредитировать свидетеля. По его словам, Макс Мермельстайн второй Берресил, его двойник, быть может, еще и худший. Мермельстайн произвел на присяжных неотразимое впечатление, признавшись, что собственноручно перевез в штаты более семнадцати тонн кокаина за тридцать восемь рейсов. Всего же, по утверждению Шарпстайна, на его счету около пятидесяти тонн или двадцать самосвалов кокаина. А сколько денег вы вывезли из Соединенных Штатов обратными рейсами? – спросил Шарпстайн. – Около трехсот миллионов, – ответил Мерримолл Стайн. Присяжные ахнули. Показания прочих свидетелей и вещественные доказательства не оставляли сомнений в виновности подсудимых. Отпечатки пальцев Кинтера Круза, Васкиса и Кумбамбы были обнаружены и в бьюике, и в красном кадилаке, на котором они бежали. После ареста Кумбамбы в штате Миссисипи специальный анализ показал, что он держал в руках оружие, из которого убили Сила. В кармане у него оказались ключи от Кадиллака. Женщина, у которой он снял комнату, чтобы пересидеть облаву, подтверждала, что он вёл тот самый Бьюик. Продавец машин опознал Васкиса, который этот Бьюик покупал. Еще двое свидетелей подтвердили, что Кинтеро Крус Принимал участие в убийстве. Прокурору потребовалось пять недель, чтобы допросить всех 118 свидетелей. Защита не выставила ни одного свидетеля. Обращаясь к присяжным с заключительной речью, Прембернс так объяснила привлечение Макса Мермельстейна в качестве свидетеля: "Когда судишь Сатану, свидетели нужны из приисподней". Прембернс требовала смертного приговора. Она снова и снова взывала к присяжным, потрясая перед ними Мак-10 — орудием смерти. От чего они выбрали автомат? От чего не подошли вплотную к Берри Силу и не всадили ему в лоб обычную пулю, чтобы проучить, чтобы другим было не повадно? И в этом вся их преступная суть. Присяжные удалились на полчаса и определили меру наказания — пожизненное заключение для всех троих. Комбамба. Васкес и Кинтера Крус ничем не выдали своих эмоций. Три женщины из числа присяжных громко всхлипывали. Несколько недель спустя порошел слух, что за голову Макса Мермельстайна обещано семизначное вознаграждение. Глава двадцать девятое. Последний бой. В конце 1986 года колумбийские законники, пробудившись от спячки, развили вдруг бурную деятельность. Мимолетные приступы любви к правопорядку, очевидно, бессмысленные, но именно ими отрадясь, славится Латинская Америка. Разбирая в очередной раз претензии по двустороннему соглашению о выдаче преступников, Верховный суд неожиданно выяснил, что оно Неконституционно, так как указ о введении его в действие подписан не самим президентом Колумбии, а лицом, временно исполнявшим президентские обязанности. И 12 декабря соглашение утратило силу. Верховный суд быстро нашел выход из положения, предложив нынешнему президенту Верхилио Барко поставить на документе свою подпись, что он и сделал два дня спустя. 14 декабря соглашение снова вступило в силу. Посол США Чарльз Гиллеспи одобрил решительность и бескомпромиссность президента. Двухдневный перерыв прошел без последствий, сказал он. Посол США ошибался. Юридический казус породил мощное наступление медельинского картеля по всему фронту. Он вознамерился покончить с выдачей преступников раз и навсегда. За предшествующие пять лет борьбы картель лишил жизни множества судей. Десятки политиков чувствовали занесенный над головой топор. Подкупленные наркодельцами газеты и журналы называли соглашение не иначе, как «попрание национальной независимости страны». А колумбийцев-контрабандистов продолжали выдавать по первому требованию США. И они пошли в атаку. К Рождеству — Кортель написал девять исковых заявлений, оспаривающих право Барко подписывать указ пятилетней давности. Члены кортэля утверждали, что президент превысил свои полномочия и требовали ратификации указа Конгрессом, а уж Конгресс не подведет. И это наркодельцы знали твердо. Большинство конгрессменов они просто скупили на корню, остальные пикнуть не смели от страха. Отказ Конгресса ратифицировать указ означал бы только одно: само соглашение о выдаче преступников пришлось бы принимать заново. Случай беспрецедентный и, по всей вероятности, противозаконный. Значит, его можно снова опротестовать и так до бесконечности. Главное – выиграть время. Борьба разыгралась отчаянная, терять было нечего. Барко отстаивал соглашение из последних сил, но один в поле не воин. Неподалеку, точно шакалы, кружили члены картеля, они чуяли скорую добычу. Часы соглашения были сочтены. Расставить точки над И предстояло верховному суду, несчастным, загнанным в ловушку судьем. Еще до 12 декабря все они, особенно члены Конституционной палаты, получали от контрабандистов неоскудевающий поток угроз и по почте, и по телефону. Обстановка, словно накануне захвата дворца правосудия, только хуже, поскольку судьи уже знали, что угрозы эти отнюдь не пустые. И все же нынешние судьи были в несколько лучшем положении, чем их предшественники. Теперь их охраняли. Телохранители не отходили от них круглые сутки. По городу судьи перемещались только с полицейским эскортом. Тягостное существование, в особенности для людей не молодых. Ни радостью, ни признанием высокого профессионализма стало для них избрание в Верховный суд, а ужасом, постоянным страхом за себя и за своих близких. Обстановка в стране накалилась до предела. Колумбийцы уже не доверяли ни судебной, ни законодательной власти. 1986 год выдался столь кровавым, сколь оскорбительным для национальной гордости, что общество, устав от крови, жаждало лишь одного — спокойствия. Люди снова смирились с тем, что картель непобедим, и с ним необходимо договариваться. В начале 1987 года Верховный суд вынес несколько судебных определений, связав правительство по рукам и ногам. В феврале суд отказался рассматривать семь дел о выдаче преступников в США до решения вопроса о президентском указе. В марте суд аннулировал некоторые постановления, которые Барко подписал в декабре в связи с объявлением осадного положения. Правительство получило передышку лишь 1 мая, когда Государственный совет подтвердил действительность соглашения о выдаче и предписал Верховному суду рассмотреть семь незавершенных дел. Судьи, однако, заявили, что они не имеют права выдавать людей штатам, раз указ о применении соглашения не имеет силы. Противники пока что обменивались лишь легкими уколами. Сечья была впереди. Власти прекрасно видели, какой капкан уготовил для них картель. Исход борьбы зависел только от одного: вправили был Барко подписывать указ заново. 28 мая мнения судей по этому вопросу разделились поровну – 12 и 12. Теперь все решит нечетный, специально выбранный член Верховного суда. Судьба соглашения была предрешена. Уж с одним юристом медельинский картель справится наверняка. Так и оказалось, под тем или иным предлогом почтенные, уважаемые юристы отказывались рубить этот Гордиев узел. Алфонсо Суарес де Кастро, четвертый из тех, к кому обратился Верховный суд, тоже пытался уклониться от сомнительной чести. Но суд призвал его в приказном порядке. И 25 июня, с перевесом в один голос, действия президента Барко были признаны неконституционными. Соглашение о выдаче преступников приказала долго жить. Кортель победил. Эскобару теперь не грозила выдача штатом, и он быстро покончил с висевшими на нем обвинениями. Причем на этот раз не насильственным путем. 22 июля были аннулированы три ордера на арест, выданные полицией по инициативе Соединенных Штатов. 9 августа журналисты выяснили, что обвинение в убийстве редактора «Эспектадора» Гильерма Кана с Эскобара и его дружков тоже снято. А спустя еще три дня Эскобар оказался непричастен к смерти Лары Банильи. Зато Хорхи Ачоа был по-прежнему не владах с правосудием. Он ушел в бега, нарушив условия, предписанные судом. Он не отсидел положенных за ввоз быков двадцати месяцев, да и медельинское обвинение в контрабанде наркотиков пока еще никто не отменял. Все это, конечно, было сущей ерундой по сравнению с тем списком убийств, которые до недавнего времени вменялись в вину Эскобару. Но все же Ачуа не жаждал новой встречи с законом. Решение Верховного суда не укротило президента Барко. Министром юстиции в его кабинете стал Энрике Лоу Муртра, бывший член Государственного совета, один из немногих, спасшихся из пекла дворца правосудия. Наркодельцов он не ненавидел и не скрывал, что разделяет воинственный пыл президента. Вскоре после вступления в должность он заявил в газете Тиемпа: «Правительство намерено выдавать преступников во что бы то ни стало. Но как? Правительство начало пока неофициально обсуждать с США возможные варианты. Что предпочтительнее: возобновить соглашение?» Подписать новое, использовать предшествующие договоры. Ведь существовала так называемая Конвенция Монтевидео 1933 года, под которой подписались представители всего Западного полушария. Имелось и двустороннее соглашение 1888 года. Оба документа были в принципе пригодны, но придется немало потрудиться, чтобы применить их на практике. Картель тем временем вполне оправился от тягот и лишений последних лет. Они потеряли ледера, но отныне штатам уже никого не заполучить. Картель все больше походил на респектабельную мафию, царившую в США. Главарей знали в лицо, они властвовали безгранично и безнаказанно, и, будучи с законом на «ты», ни в какие конфликты не ввязывались. 21 ноября 1987 года днем в половине пятого поставой махнул водителю новенького белого Порше остановитесь многие машины останавливались здесь чуть севернее Пальмиры на шоссе Кали-Медельин чтобы уплатить дорожную пошлину и полиция любила устраивать здесь засады на автомобилистов нарушителей в тот день как раз проходила будничная проверка Постовой с напарником подошли к окошку водителя, спросили документы. Однако что-то их не удовлетворило. Они предложили водителю и его спутнике прокатиться с ними в Пальмиру. Владелец белого Порша захотел уладить дело, ну, скажем, за три тысячи песо. Это двенадцать долларов. Полицейские отказались. Может, мало? Хотите пятьдесят тысяч? Двести долларов. Полицейские посоветовали водителю не отыгощать свои вины взяткой. Что? Опять мало. Ходите двенадцать миллионов, сорок восемь тысяч долларов. Нет. Так может на сто миллионов сойдемся, четыреста тысяч долларов. Полицейские денег не взяли. Впоследствии они воздержались от публичных заявлений, а их предусмотрительные начальники не выдали имен подчиненных. Вероятно, это были молодые идеалисты или просто честные, достойные люди, которые решили задержать нарушителей. Ну, кто знает. Во всяком случае, Джинну не удалось выскочить из бутылки. За рулем Порше сидел Хорхе Ачоа. В Пальмире в управлении дорожной полиции Ачоа встретили с распростертыми объятиями. Женщина юрист из прокуратуры пообещала все уладить и принялась обзванивать окрестные военные и полицейские формирования. Вдруг кто-нибудь рискнет, да и выпустит Ачоа на поруки. Однако полиция была непреклонна. Судья из Картахены выдал ордер на арест Ачоа за нарушение судебного постановления и уклонение от ответственности за историю с быками. Полицейские отвезли Ачуа в расположение армейского батальона каддацы в пригород. Там он провел ночь и большую часть следующего дня в карцере. Уже вечерело, когда самолет колумбийских ВВС забрал Ачуа с близлежащего аэродрома. В Баготе его встречал взвод мотополиции. Ачуа запихнули в бронированный фургон. Ослепительно вспыхнули фары, взоревели сирены и кавалькада устремилась на окраину столицы. В девять вечера Ачо сидел под замком в военной тюрьме самого строгого режима. А правительство размышляло, что же предпринять дальше. Полиция и армия свое дело сделали, арестовали, посадили за решетку. Ваше слово, правительство. На самом деле, Ачуа повезло, причем вдвойне. Во-первых, ему придется отсидеть срок в Колумбии, сюжат срочка от встречи с грозными судьями США. Во-вторых, соглашение 1979 года о выдаче преступников потеряло юридическую силу. Реально действующего механизма для выдачи Ачуа штатам снова не было. Президент Верхилио Барко все это знал, не знал только, на что ему решиться. Колумбийская общественность считала, что Ачоа следует немедленно отправить во Флориду. Ей вторили в Соединенные Штаты. «Президент Колумбии окажет своей стране неоценимую услугу, если немедленно выдворит за ее пределы Хорхе Ачоа. Решайтесь!» Твердил председатель УБН Майами. Как только Ачуа окажется в США, он уже никому не даст взятку, никого не обманет и не убьет. В конце концов, правительство пришло к единственному возможному промежуточному решению: пускай Ачуа отсидит положенные за контрабандный ввоз быков 20 месяцев, а власти тем временем изыщут способ выдать его штатам. которые прислали в помощь колумбийцам шесть законников из госдепартамента и министерства юстиции. Американцы с трудом находили общий язык с представителями колумбийского правосудия, которые чинили им всяческие препятствия. Зато президент Барка вызывал в них неподдельное и все растущее уважение. Вступив на пост, он, подобно Бетанкуру, недооценивал медельинский картель, не представлял, какой ущерб. Могут нанести стране эти люди. Но схватившись с картелем не на жизнь, а на смерть, он быстро образумился. Теперь Барко горой стоял за выдачу Ачуа и других преступников. Группа из США могла также рассчитывать на окружного прокурора Карлоса Маура Ояса Хименеса, который постепенно оказался в первых рядах борцов с наркомафией. Оясу было под пятьдесят, тихий, застенчивый человек. Он сторонился шумных компаний. Выходные проводил с матерью и невестой на даче под Медельином, точно отрешаясь от ужаса и хаоса, царивших в его родном городе. Он начал обсуждать с законниками США возможный механизм выдачи преступников задолго до поимки Ачуа. Оес, один из немногих, кому мы доверяли, кто относился к делу всерьез с самого начала, говорил впоследствии один из американских юристов. Картель теперь тоже относился к делу всерьез. Во всяком случае, куда серьезней, чем когда-то ледер. Их голыми руками не возьмешь. Да и вообще ледер, чужак, по-английски почем зря болтал. Колумбийцем-то настоящим никогда и не был. Одно слово — изгой. Другое дело, а чего? Толстяк, главарь, земляк. Главный доставало. Своих выдавать нельзя. На захват Ачуа картель отозвался незамедлительно. На следующий день после ареста перед домом Хуана Гомеса Мартинеса, редактора Колумбиеана, ведущей ежедневной газеты Медельина, остановились два фургона с автоматчиками. Они начали колотить прикладами в дверь. Сын Гомеса Мартинеса, выглянув у крадкой, сказал отцу, что на улице убийцы. Гомес Мартинес смотрел телевизор, сидя спиной к двери. Он мгновенно скользнул за кресло и, нащупав пистолет, выстрелил в головорезов. В ответ раздался дружный залп. Оборону Гомеса Мартинеса хотели прорвать и со стороны гаража. Фургон попытался протаранить стальную дверь, но она не поддалась. Через пятнадцать минут не выдержали соседи. Они хотят убить Гомеса Мартинеса! – закричал кто-то. Надо что-то делать! На защиту редактора все поднялись как один. Уж чему чему, а самообороне земляки научились. Десять лет кровавой анархии не прошли даром. Меткий выстрел достал одного из нападавших, остальные тут же стушивались и отступили. Первоначальный замысел картеля не удался. Они хотели похитить Гомеса Мартинеса и передать через него послание всем средствам массовой информации. Тем не менее, через час ультиматум был уже во всех редакциях. В случае выдачи Соединенным Штатам гражданина Хорхе Луиса Ачоа, мы объявим абсолютную, тотальную войну полицейскому руководству страны. И подпись те, кого вы хотите выдать. Первую битву за Ачуа выиграло правительство, он оказался за решеткой. Вторую выиграл картель, поскольку уже через несколько дней стало ясно, что существующих договоров и соглашений мало, Ачуа так просто не выдать. Это означало отсрочку, а отсрочка давала Ачуа возможность мобилизовать всех продажных юристов страны. Не прошло и недели, а на него уже работали шесть юристов, трое из которых. были когда-то членами Верховного Суда. Ачоа изнывал в «Ла Пикотта» — гражданской тюрьме самого строгого режима, а его защитники принялись строить козни к государственному обвинению. Поначалу прокуроры неусыпно следили за защитой, но близилось Рождество — юристы из США улетели в середине декабря домой. И дело против Ачоа стало потихоньку рассыпаться. 30 декабря главный защитник Ачоа наведался к главному судье Боготы по уголовному праву, Андресу Энрике Монтаниесу. Защитник заявил, что Ачоа уже отсидел положенный за быков срок, поскольку следует учесть время, проведенное им в тюрьмах Испании, Картахены и Боготы. На самом деле, уточнил он, Ачоа отсидел даже на месяц больше, но мы согласны закрыть на это глаза. О чем, собственно, идет речь? — спросил судья Монтаньес. — А неприкосновенности личности есть, знаете, такой закон? — ответил юрист. И Монтаньес без лишних слов подписал приказ об освобождении. В тот же день защитники Ачоа прибыли в Лапикота. Они потрясали приказом судьи и требовали освобождения Ачоа. Начальник тюрьмы Алваро Камачо пытался потянуть время, что-то выяснить, но в конце концов сдался. И Ачуа покинул тюрьму в синем фланелевом костюме с чемоданчиком в руках, сел вместе с женой и юристами в голубой фургон и был таков. Вскоре он уже летел на специально зафрахтованном самолете в неведомые дале встречать Новый год. В Колумбии и США удивлялись, сожалели, негодовали, но Ачуа не вернешь. Он по слухам укрылся в Бразилии. С самого начала нового 1988 года власти повели себя весьма решительно, но и картель не уступал. 25 января на рассвете окружный прокурор ОЕС, попрощавшись с невестой, сел в Мерседес, и шофер повез его в Медельинский аэропорт. ОЕС провел выходные на даче и теперь с первым рейсом летел в Багату. Впереди напряженная рабочая неделя. Около семи утра на подъезде к аэропорту дорогу ему пригородили три машины с автоматчиками. Автоматные очереди мгновенно превратили лимузин в решето. Свидетелями расстрела оказались пассажиры автобуса, тоже спешившие в аэропорт. Шофер и телохранитель скончались сразу. Ояса, тяжелураненного и стекающего кровью, преступники запихнули в одну из своих машин и укатили. По приказу президента Барко полиция прочесала весь район засады. Днем, часов четыре, в полиции раздался анонимный звонок. Один из тех, ну, кого вы хотите выдать, сообщил, где искать останки прокурора. Мы казнили окружного прокурора. Он предатель и продажная шкура. Помните, война продолжается.